Глава пятнадцатая Сопровождение «Вот скажи мне, Сереж, ты на самом деле осознаешь, что происходит в мире?» Пилила меня Машка «Почему вы никого не предупредили?» «Да потому, что ты бы вся изнылась», — честно ответил я «И вся наша операция пошла бы наперекосяк» «Кузовков, твою мать, ты идиот или притворяешься?» — разозлилась она А если бы вам помощь понадобилась? А если бы вы там умерли? А мы ни сном, ни духом где вы? Ну все же нормально, пожал я плечами. Ты пойми, я обещал ему помочь. Да помогай сколько влезет. Сплеснула она руками, ударив себя по бедрам. Но предупредить нас нужно было. Ты это понимаешь? Сейчас не то время, чтобы секретность устраивать. Да все, понял уже. Хорош мозги компостировать. Не выдержал я. А вот и не хорош. С напором продолжила Машка. «Я тебе буду их компостировать, пока ты не поймешь. У тебя сын здесь. Ты хотя бы о нем подумал?» «А ему-то я что сделал?» «Не понял я. Он под защитой». «То есть то, что он мог остаться сиротой, тебя не волнует?» Уперла руки в бока она. «Тебя вообще хоть что-то волнует?» «Все, мать, отвали!» Окончательно разозлился я и вышел из нашей комнаты. «Только попробуй еще раз такое выкинуть». «Я тебе колено прострелю, понял?» Крикнула она мне в спину. Я молча показал ей средний палец и закрыл за собой дверь. Машка продолжала еще что-то бормотать. «Это нормально. Через десять минут она окончательно успокоится, и все будет хорошо. Вот так и живем. На завтра мне уже задач нарезала. От кума должна поставка прибыть. Рыба, икра и так всего по мелочи. К Новому году готовимся!» Это прошлый год у нас тушенка да макароны на праздничном столе были. Да и праздника-то как такового не было. Посидели немного, венца попили и спать пошли. В этом году целое шоу организовали. А что, система безопасности работает, часовые стоят. Успеем среагировать, если что. Вот и столы накроем, чтобы по первому разряду. Там продуктов четыре машины едет. Половина не наша, это для чумы». а тот нам партию мяса и молочных продуктов отправит. Там тоже половина наша, остальное в нижний куму пойдет. Вот завтра встречу сначала одних, потом других, потом всех провожу и сам в нижний отправлюсь. Нужно до кума колонну проводить. Там мало того, что молочка с мясом пойдет. Мы для них крупника пару ящиков отправляем и еще кое-какие безделушки. Собственно, всякую тюрьма не из-за оружия и патронов. У них самих этого дерьма в достатке. В Нижнем же полно частей военных, плюс город портовый. А там такие склады отыскать удалось, что впору самим к куму за амуницией ехать. Но мы по-братски решили поделиться своими разработками. Несколько блоков управления аватарами к нему повезем. Все они, конечно, нашего производства, но для обороны самое то. Все остальное это мишура для прикрытия основного груза. «Не то, чтобы мы сильно боялись нападения, но кто знает. Попади эти штуки, да хоть к тузу, мало не покажется. Но кум свой, родня как-никак. Может и не по крови, но это не так уж и важно». Вернувшись обратно в комнату, обнаружил Машку, которая уже лежала в постели с книгой в руках. «Это они скачком, на пару литературы балуются, а я им каждый раз новые из-за стены таскаю». «Успокоился?» – подняла на меня глаза Машка. «Да я и не волновался особо», – пожал я плечами и начал раздеваться. «Холодно сегодня», – перевела она разговор в нейтральную тему. «Вот теперь же», – ответил я, – «это нормально. Сейчас все, что стены в себя вобрали, отдавать начинают». «Грей меня давай», – похлопала она ладонью рядом с собой. Утром, как всегда, началась беготня. Никогда не понимал, что мешает людям приготовиться с вечера. Вот самим мне надоело каждый раз носиться с большими глазами и возгласами М***". Я спокойно сидел на подножке Урала и пил горячий чай, с улыбкой наблюдая за всей этой суетой. До выезда оставалось еще минут сорок. И в целом все нормально успевали. Но для чего-то бегали, ругались и делали вид, что ужасно опаздывают. Рядом стояла Ленка, которая тоже спокойно собралась с вечера. Она точно так же с улыбкой наблюдала за суетой. Иногда выкрикивая разные фразы, чтобы подбодрить и так нервных людей. Наконец все собрались и машины затарахтели дизелями, выпуская черный дым. Метель вчера бушевала всю ночь. Ненадолго затихнув, пока мы возвращались домой, она передохнула и ударила с новой силой. Снегу намело по колено. В Кремле его уже почти весь убрали, раскидав большими белыми кучами вдоль здания и стены. А вот Москва утопала в этом покрывале, и некому было его убирать. Коммунальных служб больше нет, как и нет рабочих из ближнего зарубежья. Но вместе с этим нет больше и вечно недовольных москвичей. Транспорт не собирается в пробки из-за того, что кто-то не может выехать из сугроба. А нашим уралам по барабану эти сугробы. Мало того, мы еще и ножи навесили, чтобы пробить дорогу следующим за нами машинам. Некоторые потом поедут по своим делам и точно так же будут расталкивать снег. потому что если этого не сделать, к концу зимы мы даже из Кремля выйти не сможем. Две машины перли друг за другом, поднимая фонтаны снега. Трасса Москва-Нижний Новгород была точно так же скрыта от глаз метелью. Всюду просматривался однообразный пейзаж, и было непонятно, как водитель разбирает дорогу, хотя отбойники и чахлые лесные посадки по краям часто определяли направление. Но вот, проезжая мимо полей, не всегда было видно эту границу. Однако машины ни разу не съехали с трассы и упрямо пробивались через сугробы. Своих мы заметили часа через два. Как и планировалось, колонна Кума вышла одновременно с нами, чтобы встретиться посередине пути. Теперь на развороты обратно. «Здорово, черти!» — поприветствовал я людей Кума. «Как добрались?» «И тебе не хворать!» — ответил один из штурманов. «Да нормально все, спокойно дошли. Как у вас обстановка?» — Слышали, что вы вчера с новыми монстрами столкнулись? Ха — Ха-ха-ха! — расхохотался я. — Это как же так? Слухи быстрее, чем люди распространяются. — Самого такое удивляет! — усмехнулся тот. — Но сейчас жизнь такая. Только слухом и радуешься. Других-то новостей нет. — Это точно! — согласился я. — Ну что, льем соляру и дальше? — Да, пожалуй! — кивнул тот. Началась суета вокруг машин. Несколько человек встали в оцепление, чтобы прикрыть от возможных неприятностей. Остальные принялись заливать солярку в баки. От Кума вышли четыре машины, два Урала, таких же, как наши, и две фуры-рефрижераторы. С топливом у фур был полный порядок. Хватило бы до столицы и обратно. Но жизнь сейчас такая, что лучше перебдеть. Обратно в Кремль возвращались с поднятыми ножами. Дорогу почистили, хоть и не до асфальта продрали, но нам хватит. Все прошло спокойно. Одну машину завели к нам, а вторую направили к чуме. Снова в нашем сопровождении. Сейчас встретимся с их колонной, затем поменяем транспорт, точно так же заполним баки под пробку и обратно. А после обеда погоним все это добро обратно в Нижний. Там ночуем и на утро возвращаемся. С колонной чумы управились за час. На обратной дороге их уже встретят свои, примерно на четверти пути. «Может, мы, конечно, и перестраховываемся, но лучше так, чем как в прошлый раз пытаться своих отбить. Сейчас вернемся, пообедаем и снова в дорогу». Такие дни утомляют. Вроде ты и занята, по большому счету, от безделия маешься. Разбавляет это все только общение. Когда две колонны встречаются на пути. Вот от людей чумы я узнал, что весной у них планируется расширение. Только сообразить пока не могут. Лучше еще поселок ставить или у своего границы раздвинуть. Попаданцы к ним приходить начали. Немного, но человек тридцать присоединились. «Слушай, а мутантов новых у вас не появлялось?» — поинтересовался я. «Слышали мы про ваших вчера?» — кивнул водитель фуры. «По рации Палыч с братом общался, тот ему и рассказал. А у нас нет, все по-старому, сейчас зима, хорошо, тихо». «Это да, зима сейчас самый отдых», — согласился я. а впереди еще морозы ждут, так что от скуки умереть можно. — Ну, судя по вашим приключениям, оно вам не грозит, — захохотал тот. — Это да, — улыбнулся я. — Значит, говоришь, за вашими новичками никакие монстры не пришли? — Да на кой они им? — отмахнулся тот. — Постой, так эти чудовища из другого мира? — Так а я тебе о чем? — усмехнулся я. — Получается так, что они за человеком оттуда пришли. «И сейчас по следу идут». «Странно все это», — пожал плечами водитель. «А что сейчас не странно?» — вклинился в разговор его штурман. «Я таких историй много в книгах и кино видел. Тоже думал, что никогда такого не случится. А оно, видишь, как...» «Короче, будьте осторожны там», — сказал я. «Этих тварей не так просто убить. Они как будто из кислоты какой сделаны». «В них стреляешь, а пули в шкуре растворяются, да и плюются они, и будь здоров». «Так как же это вы их положили тогда?» — с любопытством спросил водила. «С крупника, думаю, взять можно». Почесал я макушку. А так одному прыгун голову оторвал, одного я в пасть открытую пристрелил, а еще одного всей кучей запинали. «Понятно», — кивнул тот. «Ну что, полна коробочка, пора нам обратно». «Аккуратнее там!» – махнул я рукой на прощание. Теперь мы возвращались в сопровождении другой фуры. Мясо, сыры и колбасы на стол везем. Чума в подарок на канистру передал, какой-то особый на сосновых шишках и мяте настоянный. Сейчас машину в Кремль перегоним, я во фляжку себе отолью. В дороге продегустирую. А вот дома ждал сюрприз. Когда мы загнали машины внутрь и начали перегружать, я отправился со своими на обед. Погрузкой и разгрузкой занимались наши кремлевские. И вот, когда я сытый и довольный вышел из столовки, мне навстречу спешила Машка. Одета она была в теплый зимний камуфляж. На плече висела винтовка. — Ты куда это собралась, мать? — спросил я. — Что значит куда? С вами, к Максу в гости. — улыбнулась она. — Не все тебе одному развлекаться. — Вместо Ленки пойдешь, — согласился я. — И в дороге я главный. — Поняла, — кинула Машка. «Ленку я уже отправила». «Ой, ментяра!» – улыбнулся я и поцеловал жену. Из Москвы вышли без проблем. Затем встали на трассу, по которой передвигались сегодня утром. И, набрав скорость, двигались в сторону кума. Несмотря на всю кутерьму и метание туда-сюда, день выдался спокойный. Ни нападений, ни приключений. Такое тоже бывает. Будто жизнь дает тебе выходной от всех пинков и неприятностей. Я люблю такие дни, хоть иное, что делать нечего и скучно все. Но в последнее время они не такие частые. Город на Волге поразил меня. Ожидая увидеть кучу ржавых кораблей посреди замерзшей реки, я даже замер от увиденного. Во-первых, кум поставил свой город не на самой реке, а в затоне. Как он объяснил позже, это чтобы избежать проблем с ледоходом. Во-вторых, все плавсредства были свежей краски, ухоженные в прекрасном состоянии. Для жилья пригнали несколько круизных лайнеров на четыре палубы. Хозяйство оборудовали на баржах, как и планировал кум. Их заполнили грунтом и скрепили между собой бортами, образовав площадь. Грядки нарезали поперек, правда сейчас под снегом их было не видно, и выращивали здесь основные садовые культуры. Здесь же на других баржах выстроили сараи из металлокаркаса и сэндвич-панелей. Эти суда точно так же выставили бортами друг к другу, а относительно огорода они стояли параллельно. Все это хозяйство зажали с двух сторон круизными лайнерами, в которых жить было чуть ли не комфортнее, чем у нас в Кремле. Именно в одном из них нас и разместили. Кум, даже в мире, пережившем апокалипсис, остался верен себе. Умудрился совместить приятное с полезным. И все это совершенно бесплатно. Все, как он сказал. Не нужно изобретать велосипед, если уже все готовое. Дизеля в баках такого крейсера хватит, чтобы крутить генератор чуть ли не вечно. Хотя он тоже отнесся к этому ресурсу экономно и ночью, правда, в отличие от нас, после девяти вечера подача электроэнергии прекращалась. Исключением были только прожектора по периметру, которые нужны для охраны. «Ну, здравствуйте, гости дорогие!» Широко расставив руки, вышел на встречу кум. «Оставьте вы свои причиндалы. Мои сейчас все разберут. Главное, чтобы ты потом собрать сумел», — усмехнулся я и обнял старого друга. Как бы мы ни общались с чумой, но в гости я к нему не рвусь. Впрочем, он ко мне тоже не особо спешит. Но кум, это совсем другое. Блоками управления аватарами, кстати, мы делимся только с ним. В чуме мы даже наработки не передали. Нет, мы не враги и вряд ли ими станем, пока живы. Но аватары — это наш козырь. Неужели привезли? С улыбкой спросил он. А ты сомневался, что ли? Усмехнулся я в ответ. Давай вначале с ними разберемся. «А потом уже развлечения. «Само собой», — потер ладони кум. «Делу время, потехе час. Пошли перенесем это добро в мою комнату». «Там почти пять серверов», — сказал я. «Ты уверен, что места хватит?» «Кузов, я живу в каюте капитана. Там, блин, Боинг можно посадить», — засмеялся кум. «Давай, там целей будет». «Ну что, теперь в баньку?» — хлопнул меня по спине кум после того, как мы закончили работу. «Пойдем, покажу тебе свою гордость!» Мы сошли с палубы шикарного лайнера и отправились на самый край огородов. И вот здесь я увидел эту самую гордость. Вначале я подумал, что мы будем отдыхать на борту одного из круизных кораблей. Но кум сразу отмахнулся от этой идеи. «Да, здесь имелись сауны и хамамы». Но это все было не то. Прямо с крайней баржи вниз вела лестница на плавучую баню. Большая платформа из брёвен, связанных между собой по типу плота. И вот на нем красовалась она. Сруб примерно шесть на шесть метров. Небольшая веранда перед входом, на которой стояла плетеная мебель. Прямо у самого плота имелась широкая прорубь. Офигеть! Только и смог высказать я. А я что говорю? Улыбнулся кум. «Здесь, кстати, полынья, лед почти не образуется. Мы его слегка подрубаем, что форма красивая была. А вода здесь даже летом ледяная, ключи снизу бьют». «Красота!» — сказал я и потянулся. «Ну что, пошли погреемся!» «Само собой!» — улыбнулся тот. «Маш, иди Ольге там помоги, она там что-то накрывает еще, а мы через секунду». «Хорошо?» — кивнула Машка и скрылась за дверью. Мы немного поболтали по делам, затем кум прошел к проруби и вытащил из нее авоську с бутылками, а дальше мы присоединились к девчонкам. Хорошо, растянулся я на кожаном диване в предбаннике, будто и не было никаких зомби, как старые добрые времена, только лучше. Мимо нас пробежали наши жены, хлопнула дверь, раздался всплеск воды и виск на всю округу. Буквально через минуту они влетели обратно. а через мгновение зашипела вода на камнях. — Блин, кайф! — донеслись стоны из парной. Приезжайте чаще, — сказал кум и налил две рюмки. — Летом здесь вообще благодать. Можно прямо с плота рыбу ловить. — Да, представляю, — усмехнулся я. — Пожалуй, нужно и себе что-то подобное устроить. Только у нас в Кремле места для этого нет. — дык был я у вас, — уставился на меня тот. «Все у тебя там отлично, и баня класс, и прудик хороший!» «Размаха такого нет!» — вздохнул я. «Срался тебе этот размах!» — пожал плечами кум. «Ты думаешь, я здесь каждый день так отдыхаю?» «Да я в последний раз эту баню топил, когда только построил, считай, полгода прошло!» «Понимаю!» — усмехнулся я. «Самого дела заели! Попаданцы эти еще!» «Да, а что там, кстати, за история с тварями из другого мира?» Тут же включился кум. «Да ничего такого!» – пожал я плечами. «Парень немного странный, да и ситуация немного!» Я рассказал ему все, что знаю, плюс какие-то догадки. Кум крепко задумался, налил самогона в рюмки, теперь уже в четыре, и крикнул девчат. Они выскочили из парной, завернулись в простыни и уселись за стол. Выпили, посидели... и теперь уже мы с кумом отправились греть бока. «Я поспрашиваю», — внезапно сказал кум. «У соседей поинтересуюсь, да и вообще на рации посижу, точнее, людей попрошу. Может, кто-то сталкивался с чем-то подобным». «Спасибо», — сказал я. «Да пока не за что», — ответил кум. «Подозреваю, что вообще ничего про это узнать не получится». «Вот не поверишь, у меня точно такие же мысли», — сказал я. А вообще, я думаю, что дело не зуми, произнес Кум, или светки этой, или что-то у них такое с собой. Зачем охотятся эти твари? Предмет, артефакт, не знаю. Хорошо бы и не знать, отмахнулся я. И без них проблем хватает. Это точно, усмехнулся он. Последнее время морты к нам повадились. Шарятся здесь, склады потрошат. «А у нас лебедь с одним таким поселком мир заключает», — произнес я. «Я имею в виду поселение Мортов». «Иди ты», — приподнялся на локти кум и посмотрел на меня. «Ну да», — кивнул я. «А вот это самая лучшая новость за последние полтора года». Он спрыгнул с полки и зачерпнул ковш воды из таза с можжевеловыми вениками. «Весной вместе с ним поедем», — сказал я и перевернулся на живот. «Хочешь, давай с нами». «Конечно хочу», — И он кум и плеснул хвойной водой на камни. «Все, хватит на сегодня о делах. Отдыхаем мы или где?» С этими словами он накинул мокрое полотенце себе на голову и взялся за веники.